Глава 5. Если начать листать перед Реджинальдом страницы словаря, в глаза ему сразу бросится слово в юнок. А если раскрыть нуга телефона телефонный справочник, он непременно тут же наткнется на фамилию Уэллард, но не на свою собственную. Так бывает со всеми, кто впервые написал книгу. Сильвия, Реджинальд и три кошки завтракают вместе. У Сильвии на завтрак грейпфрут, у кошек молоко, из ее блюдечка у Реджинальда яичница. Каждое утро Реджинальд, глядя на Сильвию, как на цветок, покрытый каплями росы, боялся развеять словом, прикосновением, вздохом, исходивший от нее аромат свежести, ореола, окружавший ее, спугнуть выражение невинности и изумления, стоявшего в ее глазах, словно она пыталась вспомнить прекрасный и романтичный сон. Когда он видел, как она сидит напротив него с чуть застенчивым видом, а, почувствовав его взгляд, улыбается в ответ, понимал, что вот Вестуауэйс, а вот Сильвия, и они принадлежат ему, видел газонные клумбы, которые заглядывали в открытую дверь, маня его к себе. Это наполняло его таким невыразимым счастьем, что он боялся поднять глаза, чтобы не нарушить его. Поэтому он читал вчерашнюю вечернюю газету, пришедшую сегодняшней почтой, и уверял себя, что если не слишком задумываться над этим, невероятный сон, в котором он женат на Сильвии и они вместе живут в Весту-Уэйзе, будет длиться без конца. В 19 лет Реджинальд мечтал о Кембридже. Смерть отца и последовавшее безденежье покончили с этой мечтой. Его подготовка к жизни заключалась в пройденном курсе средней школы и неплохих спортивных результатах. Существует лишь одна профессия в мире, где все это может пригодиться, причем только для того, чтобы быть переданным следующему поколению. Реджинальд как можно скорее отрастил усы и сделался помощником учителя во второразрядной школе. Он просуществовал так четыре жалких года. Затем, слегка пополнив свои классические знания математическими, он сбрил усы и отсидел такой же срок в банке. Началась война, он отрастил усы и отбыл еще четыре года. Война кончилась, он снова сбрил усы. Такова жизнь мужчины. Двенадцать лет мерзости. Школа в салбе, измазанная чернилами классная комната, измазанные чернилами ученики, измазанные чернилами мозги старшеклассников, отупевшие мозги учителей, бессмысленный непререкающийся шум, шум и мерзость. Стук мерзких башмаков по мерзким коридорам, звук мерзких голосов в мерзких помещениях, угожество и бессмысленность окружающего, без просвета, без выхода. Банк. Гул Лондона. Жуткие меблированные комнаты, где сквозь стены слышны голоса и шум. Город в обеденное время. Толчья, крики, невыносимый смрад подвальных кафе. Бессмысленность работы, разговоры его собратьев, клерков, их убогие любовные похождения. Мерзость всего окружающего, без просвета, без выхода. Армия, война, высшая степень бессмыслица, шума и мерзости. В этой оргии грохота, жестокости и грязи окончательно обнажается человеческая душа. Теперь, наконец, мы нашли себя. Давайте продолжать. Без просвета, без выхода. Война окончилась. Почему? Почему бы не воевать дальше? Дома нас ждет только мерзости и бессмыслица. Мы уже осудили себя, нашли образы для подражания, объявили свою религию Богу. Ведь легче продолжать воевать, чем перестать, а потом начать вновь. Но война кончилась. Что делать дальше? Сбрить усы, а что потом? Потом он встретил Сильвию. Ему было 32 года, высокий, худой, мускулистый, ожесточенный, полный бессильной и бессмысленной ярости, потерявший надежду без гроша в кармане. Ей было семнадцать, она была хорошо собой и застенчива, воплощение красоты и покоя, которых так не хватало Реджинальду. Что ж, если бы он мог время от времени видеть ее, он был бы счастлив. Он не был счастлив. Последовавший год принес столько боли, сумятицы и смятений, что по сравнению с ним годы войны казались идиллией. Небы и ад, небы и ад попеременно. Она любит его, нет, не любит. За что и любить его? У него нет денег. Какого дьявола? Что тут могут значить деньги? Но если он беден, как он может жениться на ней? Вдруг он становится богатым? Чепуха. Как он может стать богатым? Умирает одна родственница, кто же это? И оставляет ему состояние. Что ж, теперь он богат. Теперь он может просить ее руки. Но как он будет просить ее руки, если все, что он может предложить ей, — это деньги? Какого дьявола? Что тут могут значить деньги? Очень даже много. Или возраст? Он уже не молод, а она дитя. Нет, это она жила всегда, а он вчера родился ничего не смыслит. О, Сильвия, Сильвия, недосягаемая Сильвия, если бы я мог находиться рядом с тобой и всегда видеть тебя, я был бы счастлив. Он пробовал вообразить себя женатым на ней. Не получалось. Это тут же сводило ее с небес на землю. Миссис Уэллард в уютной квартирке, миссис Уэллард в Биорице, миссис Уэллард поет чаем приятельниц в гостиной. Где бы он ни представлял ее, выходило плохо. Где бы он ни представлял ее, она что-то теряла по сравнению с Сильвией и его снов. И тогда он нашел Вестуэйс. Вестуэйс — дополнение Сильвии. Сильвия и Вестуэйс. Вестуэйс. Красивее их в мире нет. Это был дом для нее. Здесь она должна была жить. Вестуэйс дожидался Сильвии. Она дожидалась в Теперь Реджинальд может предложить ей его и вместе с ним робко себя самого. Сильвия поехала в Уэстуэйз. Она поехала бы за Реджинальдом куда угодно, но он не подозревал об этом. И вот Реджинальд сидит напротив Сильвии в своем Уэстуэйзе. Завтракает и читает между делом вечернюю газету. И вот фамилия Уэллард бросается ему в глаза с рекламы. Книга недели. в юнок Реджинальда Уэлларда. Роман года. в юнок Реджинальда Уэлларда. Шедевр века. В юнок Реджинальда Уэлларда". — Да, — произносит Реджинальд, внезапно обливаясь румянцем при виде беззастенчивого восхваления собственной персоны. — Что, дорогой? — Нет ничего. — Что случилось? Что этот Памп так разошелся? Он перебрал нераспечатанные письма. Ничего от Пампа, ничего ни от кого. Счета, квитанции, реклама, агентство газетных вырезок в Великобритании, вряд ли это про него. — Наверное, хотят предложить свои услуги. Реджинальд спеша распечатывает конверт и находит в нем газетную вырезку. Книга недели. Рубрику ведет Амброс Раглан. «Вьюнок» Реджинальда Уэлларда. «Памс Лимитед. Семь шиллингов шесть пенсов. Раглан». Он поглядел на Сильвию, чтобы убедиться, что он один. Сильвия с кошкой на коленях смотрела в окно, мыслями за сотнями отсюда. Они с Рагланом были вдвоем. Он был наедине с Рагланом слушал его похвалы. Он, не торопясь, принялся читать. Ах, Реджинальд глубоко и облегченно вздохнул. Значит, книга, которую он написал, настолько хороша, После завтрака надо будет перечитать в юнок, воображая себя Рагланом. Жаль, что они поместили в середине этот дурацкий снимок. Последняя фотография мистера Реджинальда Уэлларда, книгу которого рецензирует мистер Амброс Раглан, взятая с армейского удостоверения, сделанная десять лет назад. Где они ее раскопали? Когда стали? Какие-то люди в Лондоне разговаривали о нем, разыскивали его фотографию, обзванивали фотографов. Уэллард? Нет, Уэллард. Уэллард. Он виновато посмотрел на Сильвию. «Сильвия, дорогая, найди нужные слова. Пойми, что я чувствую. Сумеешь ли? Неважно, я люблю тебя и так. Я не хочу, чтобы ты была другая. Надо показать тебе рецензию. Ну, смелее». «Взгляни, Сильвия!» — со смешком сказал он. «Вот она, Слава!» — и протянул ей через стол вырезку. Сильвия взяла ее, сморщила очаровательный носик и нахмурилась. «Но это же не ты, дорогой!» Что? «А, фотография. Ну, разумеется, она должна была заметить снимок и только о нем и думать. Какая жена не заметила бы? Да и любой, кто знаком с ним». Реджинальд постарался, чтобы голос не выдал его разочарования. «Ах, это... Я когда-то так выглядел». «Ты же никогда не носил усов?» «Носил, когда служил в армии. Фотографию сделали в семнадцатом году, когда я был в отпуске». «А, до нашего знакомства», — сказала Сильвия, отделываясь таким образом от усов, как всегда отделывалась от Реджинальда периода до Сильвии. «Для нее жизнь обоих началась с одней их встречи. Все, что сформировало, его ничего не значило. Он упал в ее объятия, готовым, сложившимся». «Амброс Рагланд считается видным критиком», — небрежно сказал Реджинальд. «Кто?» — переспросила она, продолжая сравнивать фотографию с оригиналом. — Дорогой, ты сейчас гораздо красивее. Разве они вправе помещать твою старую фотографию вроде это без спроса? Я думала, они спешили и поместили единственную снимок, который сумели найти. — Они прекрасно могли бы написать тебе и подождать неделю. Я так люблю твою прошлогоднюю фотографию, где ты опираешься подбородком на руку. — Подождать неделю. Сильвия, Сильвия, я ждал все эти недели какой-нибудь приличной рецензии на мою книгу, и вот сейчас, когда она наконец появилась, ты, не задумываясь, предлагаешь мне подождать еще неделю из-за какой-то дурацкой фотографии любовь моя, неужели ты не понимаешь? думать не хочется, что тысячи людей увидят ее и станут считать, что ты в самом деле так выглядишь. Боже, какая разница, думает он, а вслух говорит: мне кажется гораздо важнее, что тысячи людей прочтут статью и будут думать, что я в самом деле написал такую прекрасную книгу. Не слишком ли резко это прозвучало? Нет, но чтобы смягчить резкость, если она была, он добавляется смешком. Никто не покупает книг в зависимости от внешности автора. Знаешь, говорят, что после хвалебной рецензии Раглана сразу раскупают весь тираж. Теперь она читает рецензию. Он, стараясь не шуметь, мажет хлеб джемом. Стараясь не шуметь, продолжает завтрак. Кругом тишина. Сильвия поднимает на него глаза. Ему нравится, правда? Спрашивает она. Реджинальд снова начинает нормально дышать. Да, и очень. Коротко в смешке можно услышать мольбу. Особенно пятая глава. Не понимаю, почему пятая? Реджинальд понимает. Реджинальд понимает, почему. Сильви наверное, никогда не понять. «Мне она, пожалуй, нравится тоже. Мне нравится вся книга», — серьезно произносит Сильвия. «Но я, конечно, пристрастна. Смешная и милая Сильвия. Но худшее уже позади, и можно непринужденно болтать о пустяках». «Понимаешь», — объясняет Реджинальд, — «почему так важна похвала кого-нибудь вроде Раглана? Он-то беспристрастен». Она кивает, понимающий, с интересом. А поскольку он беспристрастен, люди прислушиваются к его мнению, Они знают, что он судит объективно. — Да, я понимаю, — говорит Сильвия, очаровательно хмурясь. Он продолжает объяснять, как у великий человек Амброс Раглан. — Я думаю, рецензия, — показывает он ножом, — заставит тысячи людей сразу же купить книгу. — Подумать только тысячи! Дорогой, какой ты молодец! Я горжусь тобой! — Правда? Его улыбка полна нежности. Она кивнула. Мне нравится представлять себе, как все кругом говорят о тебе, и знать, что ты мой. Она задержала на нем взгляд, потом опустила глаза. Раджанет любит ее. Он протягивает к ней руку через стол. Сильвей, не поняв, отдает ему газетную статью, думая о чем-то совсем другом, но снимок вновь привлекает ее внимание. Ты знаешь мистер Раглана? Я хочу сказать лично. Теперь он не понял ее и торопливо объяснил, чтобы разуверить скорее себя, чем ее, что они встречались всего один раз, и нет причин, по которым бы Раглан... — Чудесно, — сказала Сильвия, удовлетворенно кивая. — Значит, он знает, какой ты на самом деле. Реджинальд взял с собой в юнок и Раглана в кабинет, собираясь неплохо провести утро в их компании. Сильвия исчезла в направлении кухни. Он открыл юнок и прочитал. — Сильвии, которая прильнула к моему сердцу. Она разговаривала с миссис Хоскин. Через двор в открытое окно до него долетали голоса женщин. Он взял карандаш и лениво написал на листе бумаги. — Что Сильвия делает лучше меня? — Вспомнил о раглане о собственном положении в литературном мире, зачеркнул последнее слово и написал «Чем я?» Первое. Она наделена необыкновенной красотой. Я нет. Примечание. Если Господь Бог щедро наградил ее красотой, в которой отказал мне, то мне он дал воображение, ум и другие качества, которыми я горжусь, и на которые он поскупился Сильвии, если поскупился. И разве я горжусь собой, совершенству его дары, то разве сильные не шлифует свою красоту? Второе. Она водит машину, играет в теннис и гольф, не прилагая усилий, и удивительно точно. Я же играю с неуклюжей старательностью, что Сильвия переносит стоически. Третье. Она творит чудеса при помощи иголки с ниткой. Четвертое. Звери обожают ее. Примечание. Джон Весли любит меня. Однако тут я мало что выиграю, потому что если спросить, кто из нас больше достоин любви, я сдаюсь сразу же. Пятое. Она превосходно ведет дом. Я же не умею вести ничего. Челинор и Эдвардс не ставят меня ни во что и сознают это. Он перечел написанное и добавил «Шестое, я подлец». Перечеркнул все карандашом с северо-востока на юго-запад, затем с северо-запада на юго-восток, усилил каждую линию штриховкой, разорвал лист на 64 кусочка и выбросил клочки в корзину для бумаг. В окно до него продолжали долетать голоса женщин. Как удается Сильвии так чудесно справляться с хозяйством? Какая досада, что ей нужно после завтрака идти в душную кухню, вести разговоры об овощном пудинге с мясом. А ведет ли она такие разговоры? Возможно, не успевает она подумать о пудинге, как миссис Хоскин, тут же ловит ее мысль, или, может быть, она вовсе не думает о пудинге. Нельзя и представить себе, как она думает о чем-то настолько прозаичном, да еще сразу же после завтрака. Возможно, не успевает она подумать фиалке, как миссис Хоскин, удивительная женщина, тут же понимает, что речь идет о пудинге. Как удается ей вести хозяйство так чудесно, так ловко и бесшумно. Реджинальда как ребенка радовал его прекрасный дом. Он поворачивал в ванный кран, тут же начинала литься горячая вода. Он приглядывался к струе, протягивал к ней руку и приветствовал ее. А вот и ты. Без сомнения, краны, из которых лилась горячая вода, существовали и в других домах, но, глядя на хозяйку дома, вы этому не удивлялись. Глядя же на Сильвию, вы спрашивали себя, как ей все это удается. Уголь, кокс, атроцит, дрова, плита, которую надо растопить. Плита, которую кто-то должен растопить в определенное время. Кроме того, когда что-то ломается, надо вызывать слесаря. Все это в милых руках Сильвии. Она только подумает лаванда, и тут же в сарае появятся полтоны кокса. Он пошел в гостиную, там на полке лежали четыре трубки и нераспечатанная жестянка с табаком. Там всегда лежала нераспечатанная жестянка с табаком. Он распечатал ее и пересыпал табак в кисет. Теперь посмотрим. Через полчаса здесь окажется новая жестянка. Сильвия, разумеется. Откуда берется табак? В деревне его не продают. Откуда берется кокс? Бог знает. Реджинальд поднялся наверх за платком. Прошел через комнату Сильвии, в которой так чувствовала Сильвия, в свою гардеробную, Платки. Вчера он искал свой синий галстук и обнаружил его после пятиминутного вытряхивания содержимого ящиков комода в кармане брюк. Сегодня все снова в полном порядке. Он вытащил платок из аккуратной стопки, из-за мешочка с лавандой и отправился вниз. По дороге он приоткрыл дверцы бельевого шкафа, старательно уложенное белье, прелестные вещицы Сильвии, тоже что и с коксом. Чего, черт побери, хочет он от Сильвии? интеллектуальной гармонии? Вы милосердствуйте. Возможно ли интеллектуальной гармонии двух людей? В силах ли кто-либо другой совпасть с вами мыслями, слиться разумом, идти рука об руку без вопросов, без колебаний, два разума, мыслящие как один? Разумеется, это невозможно. Не в том ли вся радость мыслить и, как он недавно убедился писать, что ты один, совершенно один? Разве беседа, интеллектуальная беседа, в отличие от обычной болтовни, на самом деле не обращает тщеславия? Хочешь иметь слушателя, а не собеседника, а написав книгу, обретаешь слушателей. Эта дурацкая книжка заставила его критически взглянуть на Сильвию. В тот день, думал он, когда я начал писать ее, а она должна была по полюбопытствовать, чем я это занят, но не проявляла никакого интереса. С того дня, как я сказал ей, что написал книгу, а она ответила, подумать только. Наверное, я чувствительна сверх меры. Разве мать чувствительна сверх меры в отношении собственного ребенка? Ведь независимо от того, как он выглядит и каков он характер, она в глубине души полностью уверена, что он само совершенство. Сверх меры чувствительным бываешь, когда не уверен, когда нуждаешься в поддержке. Был ли Шекспир совершенно уверен, что сон летнюю ночь удался ему? Наверное. Нуждался ли Китц в комплиментах по поводу Соловья? Всегда ли? Ну, я не писатель, судить не берусь. Но, Сильвия, пойми, пойми же, это мое детище. Оно внезапно выросло. Я не знаю, что ждет нас впереди, знаю только, что это мое единственное детище, другого у меня не будет. О, Сильвия, будь с ним поласковей. А теперь перечитаем Раглана. Раглану, во всяком случае, мое детище нравится.